Глава 21. Когда на следующее утро Эмма вышла к завтраку, сэр Гарри встретил ее с обычной изысканной вежливостью. Он повел ее к столу и сел напротив нее, осведомляясь о ее планах на этот день, и при этом выказал желание, чтобы она отправилась с ним после обеда на скачки. «Вы можете безбоязненно сделать это», — прибавил он, — «когда она сделала жест отвращения». Леди Джейн не явится туда. Лорд Галифакс и э Том Малят. Заболел? Удивленно перевела она и посмотрела на него. Вдруг она вспыхнула. Сэр Гарри, что случилось? Вы убили его? Фэншоу спокойно улыбнулся. Ун багатель. Пустяки. Только прострелил плечо. «Ун пти сувенир пур леди Халифакс, что муж должен платить за грехи жены». Маленькое напоминание леди Галифакс. Эмма смущенно встала. Она почувствовала, что должна поблагодарить его за рыцарское поведение хотела обойти вокруг стола, чтобы пожать ему руку. Но на полдороги она остановилась. До сих пор она постоянно внутренне смеялась над Гарри, Высмеивая его жеманство и напыщенность, я теперь почти боялась его. Она знала, что если она теперь подойдет к нему, он захочет поцеловать ее, и ей не удастся избежать этого. — Вы слишком добры ко мне, сэр Гарри, — пролепетала она, снова усаживаясь на место. — Я вам очень благодарна. За что? — Разве не моя обязанность вступаться за честь той, которая будет носить имя леди Фэншоу? — «Это правда», — пробормотала Эмма, — «я буду вашей женой». Но вчерашняя история доказала мне, что, презирая сплетни пересуды, я лишь ставлю вас в ложное положение. Я только и делаю, что совершаю неловкости, не правда ли? Поэтому не осмелюсь ли я сделать вам новое предложение?» И он изложил Эмме этот новый план. «Им нечего ждать со свадьбой до его совершеннолетия» а нужно попросту тайно обвенчаться в Лондоне и затем отправиться путешествовать. Когда он станет совершеннолетним, он вернется с Эммой в Англию, известит родственников о свершившемся факте и повсюду представит Эмму как свою жену. Все устроится без особых затруднений. Единственной неприятностью будет то, что придется расстаться на короткое время. Эмме нужно будет уехать в Гаварден, а он отправится к родным в Лестер, чтобы добыть необходимые бумаги. — Соглашайтесь, мисс Эмма, — просил он, — и положите конец такому невыносимому положению вещей. Она посмотрела на него, стоявшего перед нею в рыцарской почтительной позе. Его обычно ничего не выражавшие глаза были полны теплоты, а голос звучал ласково и естественно. — Может быть, я еще научусь любить его? — Она медленно встала. — А если я не люблю вас, сэр Гарри? — Если я люблю другого? — Он побледнел и сжал руки в кулаки другого? — буркнул он сквозь стиснутые зубы. — Я бы его... — Но нет, — перебил он сам себя. — Это невозможно. Вы правдивы. Вы сказали бы мне это. Может быть, я сама не знала этого? — Мисс Эмма. Она неожиданно расхохоталась и насмешливо сказала. — Вы смешные, сэр Гарри. Вас можно вывести из себя одним единственным словом. Нет, я никого не люблю. И если вы настаиваете на своем плане, то вы согласны?» Радостно перебил он ее. «Дайте мне час подумать. Оставьте меня одну в моей комнате». И она, кивнув лорду Фэншоу, ушла. Придя к себе в комнату, она написала на листе почтовой бумаге одно единственное слово «квиты», а затем, расстегнув платье, достала шиллинг, припечатала его к письму и сейчас же послала его с верховым к Джейн, леди Галифакс. Через три дня Эмма отправилась в Лондон. Там она хотела пробыть два дня в гостинице, а затем отправиться с почтовым дилижансом в Гаварден. Через три недели она должна была встретиться в Лондоне с сэром Гарри. Затем он все приготовит для тайного венчания и путешествия по континенту. Она отправилась в экипаже сэра Фэншоу на почтовых. Форрейтер, ехавший впереди, подготовил на всех станциях подставы, так что путешествие совершалось безостановочно. Старый Смит, доверенный камердинер сэра Гарри, был путевым маршалом. Он вел кассу и должен был следить вместе с двумя другими лакеями, чтобы его будущей госпоже не было недостатка ни в чем. Эмма сама торопилась, чтобы поскорее покончить с прошлым. Она нигде не останавливалась, ела и спала в карете. Однако ночью карета неожиданно остановилась посредине пути. Дорога была размыта дождем, и впереди виднелась опрокинувшаяся карета. Лошади запутались в оглоблях и поранили кучера. Сам путешественник остался невредим. Он вытащил из-под лошади бесчувственное тело кучера и старался вернуть его к жизни — Но один он был не в состоянии поставить на место карету и продолжать путь. К тому же пошел дождь, а благородный господин был, видимо, не приучен к таким переделкам. Все это доложил Эмми Смит, в то время как второй слуга вместе с кучером Эммы старались поднять карету. Когда это удалось, выяснилось, что ось сломана, а потому путешественнику придется продолжать свой путь пешком, если миледи Эмма не даст ему места в своем экипаже. Он хотел просить об этом Миледи, но когда узнал, что мы из Аппарка, отказался от этого намерения. Он хочет остаться при раненом кучере, пока мы не пришлем ему подмоги с ближайшей станции. — Судя, поэтому он не принадлежит к числу друзей сэра Гарри, — равнодушно сказала Эмма. — Вы знаете его, Смит? — Это сэр Гренвиль Миледи, который гостил у лорда Гарри Эмма вздрогнула и опустила окно кареты, которая держала полуприподнятым. Что-то внутри ее судорожно корчилось и ныло. — Хорошо, Смит, — с трудом выговорила она. — Как только дорога освободится, мы отправимся далее. — Дорога почти освободилась, миледи. Мне кажется, что сэр Гарри не был бы способен оказаться невежливым даже по отношению к смертельному врагу. Поэтому попросите сэра Гренвиля на одну минутку подойти ко мне. Смит поклонился и отправился. Затем Эмма увидела в свете фонаря, что к ней приближается человек, о котором она мечтала все время. Ничего не знала она о нем, кроме его имени, и даже это имя оказалось лживым. Сэр Гренвиль подошел к карете и с ледяной вежливостью снял шляпу. — Чем могу служить, мисс Харт? Тон его голоса заставил Эмму вздрогнуть. — Вы знаете меня? — Его губы. Эти столько раз целованные в грезах губы собрались в ироническую смешку. Я видел мисс Харт, когда сэр Фэншоу представлял ее леди Галифакс в качестве будущей госпожи Абп Парка. Я слышал о Гебе Вестине доктора Грейма и натурщице Ромни. Я читал письмо и видел шиллинг, присланный мисс Харт к леди Галифакс. Ударами молота. Отзывались в Эмме его слова. Она раздраженно встала. «И вы считаете меня дурной и злой?» Гренвиль помолчал немного, затем коротко рассмеялся. «Уж не хотите ли вы подвести меня под пистолет сэра Фэншоу? Разрешите мне не интересоваться вещами, которые мне совершенно безразличны». Она тоже иронически рассмеялась. «Очень осторожно. И все же я желаю, чтобы вы...» имели обо мне правильное суждение. «Моя дорога приведет меня в ваш круг». Он резко оборвал ее. «Круг сэра Фэншоу не мой круг». Эмма противопоставила его высокомерию открытую насмешку. «Вы правы, сэр Гренвиль. Люди круга сэра Гарри привыкли отвечать за то, что делают, и не прячутся за вымышленными именами, как мистер Овертон». Он в изумлении отступил на шаг назад. «Овертон?» «Значит, я не ошибся?» «Вы...» Кинув взгляд на Смита, Эмма перебила Гренвиля. «Во всяком случае, я имею право не быть осуждаемой за свою внешность, а потому требую вашей порядочности, чтобы вы не устраняли возможности для меня оправдаться перед вами. Как далеко?» «До ближайшей станции, Смит». «Полчаса, миледи». «Сэр Гренвиль, эти полчаса я требую для себя. Садитесь». Вы же, Смит, прикажите Лакею остаться с раненым, а сами сядьте рядом с кучером и прикажите ехать. Садитесь в карету, сэр Гренвиль. Тот молча повиновался. Эмма сидела против него. Свет каретных фонарей падал ему прямо в лицо, тогда как Эмма оставалась в тени. Все ликовало в ней от того, что она заставила его повиноваться ее воле. И в то же время в ее сердце шевелилась ненависть против Гренвиля, против Джейн Миддельтон, против сэра Гарри, против самой себя, против того, что теперь, когда она впервые очутилась наедине с этим человеком, она не могла быть с ним иной. У нее не было страха перед Гренвилем, ненависть делала ее сильной. Женщину, которую он любил, она покажет ему в истинном свете, а потом с ироническим смехом отправиться далее я Эмма хотела говорить с Гренвелем холодно и кратко, но когда углубилась в старые воспоминания, все старые раны открылись в ее душе, и она осознала весь позор, в котором жила ныне. «Я призываю вас в суде между мной и Джейн Миддельтон», — закончила она свою оправдательную речь. «Что я сделала ей, чтобы она стала топтать меня ногами? Уж не должна ли я принимать ее оскорбление как милость, смиряться и не сметь...» шевельнуть хоть бровью? Гренвель молча слушал ее. Теперь он поднял голову. Смиряться? Вид у вас был далеко, не смиренный. И ведь вы отомстили леди Галифакс? Уж не ваша вина, что она не стала теперь вдовой? Эмма злобно вспыхнула. Дуэль? Я не желала ее. Я даже не знала ничего о ней. а ваше письмо Оно было ударом кинжала для леди галифакс Ударом кинжала? Им оно и должно было быть. А теперь и Джейн Миддельтон почувствовала, каково быть униженной и не иметь возможности защищаться. Эмма откинулась на подушки экипажа и засмеялась. Гренвиль посмотрел на нее с гневным изумлением. «И вы еще радуетесь?» «Неужели вы даже не раскаиваетесь?» Она засмеялась еще громче. — А она чувствовала раскаяние, когда втоптала меня в грязь? Или, по-вашему, необразованная девушка из народа должна тоньше чувствовать, чем воспитанная леди? Гренвель смущенно кивнул головой. — Старое возражение. — Со стороны вашей матери была ошибка отдать вас в заведение для благородных девиц. Леди Джейн никогда не пустилась бы на неразумный поступок, если бы вы оставались в своем кругу. — это все, что вы можете ответить на мое обвинение? — Конечно, вы оправдываете ее. — Ну, да это понятно. Эмма поколебалась, произносить ли ей решительное слово, просившееся с ее уст, но затем преодолела это замешательство. но ну, да, вы любите леди Галифакс, боготворите ее. Теперь слово было сказано. Вот почему в ее сердце поднялось такое ликование, когда Смит доложил, кто стоит около опрокинувшейся кареты. Из-за этого она принудила сэра гренвеля принять ее помощь. Ради этого она села против него. Она следовала внутреннему побуждению, она хотела иметь случай кинуть ему прямо в лицо. «Что вы говорите?» — крикнул Гренвилль. «Я люблю леди Джейн. Да кто сказал вам такую чушь?» Я слышала, как об этом говорили. «А разве это неправда?» Он невольно поднял руку, словно для клятвы. «Это ложь, это подлая клевета». Эмма облегченно вздохнула. Она поверила ему, но продолжала спрашивать. Для нее было большим наслаждением слышать это несколько раз подряд. Словно сомневаясь, она пожала плечами. — Ну, конечно. Ведь отрицать нечто подобное — обязанность кавалера. — Мисс Харт, как вы осмеливаетесь? — вспыхнул Гренвиль, и его взор загорелся угрозой. Но затем он, казалось, стал взвешивать. — Если вы обещаете мне не говорить этого никому мне это было бы очень неприятно она улыбнулась даю вам свое слово в этом в сэр Гренвиль. в таком случае мои отношения с леди джейн происходят из того что я сваттаюсь к ее сестре генриетти я просил леди джейн прозондировать почву у ее батюшки вот поэтому то я и гостил у лорда галифакса он сватался к другой эмма почувствовала что бледнеет и спрятала лицо в тень «Что же ответила вам леди Джейн?» — безучастно спросила она через некоторое время. «Подала она вам какую-нибудь надежду?» Он горько рассмеялся. «Надежду?» «Я должен найти себе приличный своему рангу заработок. Приличный моему рангу. Лорд Миддельтон богат, и его дочери очень избалованы. но ну, а мое место в Министерстве иностранных дел еле-еле обеспечивает мне сносную холостяцкую жизнь». В качестве младшего сына я обладаю не состоянием, а только долгами. Мой дядя, сэр Уильям Гамильтон, очень состоятельный человек, но он еще достаточно молод, чтобы я мог рассчитывать на наследство. Таким образом, надежд нет никаких. И это огорчает вас, не правда ли? — спросила Эмма, заставляя себя шутить, тогда как ее глаза были безотрывно прикованы к его губам. — А это Генриетта Миддельтон хорошенькая? «Вы ее любите?» — вместо ответа Гренвель только пожал плечами. Полное изнеможение владела Эммой. Ее сердце преисполнилось тихой, горячей радости Она готова была непрестанно ехать, вот так, среди мрака, сидеть против него, и чтобы дождь настукивал в передок кареты. Словно ласковая, убаюкивающая песенка, звучал этот стук. Когда карета остановилась Перед станцией Эмма испугалась. Она и в самом деле заснула. Смущенно попросила она у Гренвиля прощения. Он вежливо улыбнулся, повел ее в деревенскую гостиницу и потребовал чаю и закусок. В то время как они закусывали, должны были сменить лошадей и съездить за раненым кучером. Затем Эмма хотела отправиться сейчас же дальше, тогда как сэр Гренвиль предполагал остаться здесь до утра. Во время легкого ужина, за которым им прислуживал Смит, они говорили о самых безразличных вещах, словно люди, которые встретились в первый раз. Гренвилл болтал о своей службе, о своей любви к картинам и минералам, на что тратил все свои сбережения и делал долги. Тихая жизнь почти человека науки доставляла ему радость. Его квартира на Портменсквер была битком набита разными редкостями, который он старательно прикупал при всяком удобном случае. У него была удивительная картина Венеры, происхождение которой оставалось неизвестным, но которую он приписывал Кореджо. Кореджо, настоящая фамилия Аллегри, Антонио, родился около 1489-го, умер в 1534-м. Итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения» если мне удастся найти доказательства ее подлинности, и если я укомплектую коллекцию минералов, то продажей всего этого я добуду целое маленькое состояние, — сказал он. И тогда вы введете в свой дом жену? В моем положении надо быть очень богатым, чтобы иметь возможность жениться, поэтому мне, наверное, придется остаться холостяком. Эмма пытливо посмотрела на него, — Но да ведь холостяцкая жизнь тоже имеет свои прелести, — сказала она небрежно, как бы шутя. В Лондоне найдется достаточно красивых девушек, которые готовы любить, не требуя брака. Гренвиль покачал головой с выражением отвращения. Это не для меня. Подобные девушки не отличаются верностью, а я ревнив. Но один раз в жизни я был близок к тому, чтобы завязать такую связь. Он посмотрел на нее особенным, насмешливым взглядом. Она поняла, на что он намекал. Наконец-то она привела его к тому, к чему хотела. — Связь? — небрежно переспросила она, стараясь замаскировать свое волнение. — Это забавная история. Можно познакомиться с нею? Это было в театре Друли Лейн во время представления Ромео и Джульетты, сказал Гренвель в ответ, принимая из рук Смита стакан чаю. Я увидел там девушку, которая показалась мне молодой, красивой и совершенно неиспорченной. Она упала в обморок, я принес ей воды, и так завязалось знакомство. Она была продавщицей в одном из ювелирных магазинов. Продавщицей? Она сама сказала вам это или вы угадали по лицу? Я навел справки о ней, но не мог продолжать завязавшееся знакомство, так как должен был отправиться в поездку по Шотландии. Когда я вернулся, ее уже не было на прежнем месте. Она переселилась к мисс Келли, к одной из двусмысленных дам, живущих за счет своих любовников. И вы ничего не предприняли для спасения девушки? Что я мог сделать? Ведь она ушла к мисс Келли совершенно добровольно. А может быть, она была введена в заблуждение? Что, если она страстно ждала помощи и освобождения? А может быть, она только потому ушла к этой мисс Келли, что считала себя забытой вами? Она знала ваше имя? Да разве женщинам этого сорта принято представляться по всей форме? Впрочем, не жалейте ее, мисс Харт. Девушка быстро утешилась. Теперь она невеста богатого человека, которого очень любит. Он впился в Эмму взором, как бы дожидаясь дальнейших расспросов но вошел хозяин, который доложил, что все готово для продолжения путешествия. Гренвиль встал и в изысканных выражениях поблагодарил Эмму за помощь и приятное общество. Затем он предложил ей руку, чтобы повести к карете. Она вздрогнула и испуганно кинулась от него к выходу. Без его помощи села она в экипаж. В темную молчаливую ночь.